У врат звездного портала. Тайна Аденского залива не на шутку заинтересовала ученых и журналистов. Вещи, которые там происходят, не поддаются нормальному объяснению. А скептики продолжают посмеиваться над конспирологическими теориями. А в Аденском заливе действительно кипит жизнь. И началось это буквально на заре нового тысячелетия. С 2003 года в Аденском заливе начали хозяйничать сомалийские пираты. 17 декабря 2009 года США начали военную операцию в Йемене под предлогом борьбы с Аль-Каидой, при этом сообщив всему миру, что Йемен представляет религиозную и даже глобальную мировую угрозу. С декабря 2009 года в Адонском заливе постоянно находятся военные корабли 27 стран. США, Великобритании, Германии, Европейского Союза, России, Китая, ООН и прочие. 5 января 2010 года в районе Аддонского залива было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, но местные жители почему-то ничего не заметили. Журналисты считают, что на самом деле эти сомалийские пираты не совсем пираты, а, по сути, внештатные наемники стран НАТО, призванные запугать судовладельцев, чтобы эти последние выбирали более долгие и менее рентабельные пути транспортировки грузов и не совались в пресловутый залив. В связи с этим журналисты спрашивают, почему суда с такой настойчивостью отваживают от Адонского залива? Что скрывается в этом заливе и почему там за последние месяцы произошло столько событий? Какой интерес у всех этих стран в столь отдаленной и ничем не знаменитой точке? Ответы на эти вопросы могут показаться совершенно невероятными. Стоит признать, что Аданский залив вовсе не заурядная и ничем не примечательная точка. Во-первых, известно, что в Адонском заливе находится одна из мощнейших магнитных аномалий Земли. Во-вторых, и это тоже факт, В Аданском заливе недавно образовалась странная гигантская воронка, заметная даже из космоса. Эта воронка излучает удивительное свечение. И никто уже не верит в объяснение научных скептиков и вульгарных материалистов, что это якобы микроорганизмы светятся, попадая в воронку. Итак, по мнению конспирологов, в Аданском заливе имеет место крупномасштабный заговор с участием внеземных цивилизаций. И сомалийские пираты лишь прикрытие, чтобы держать суда непосвященных как можно дальше от эпицентра главных событий. Пусть себе плывут мимо. Этот эпицентр — ничто иное, как космический портал, расположенный в Аданском заливе под водой. Посредством его 300 спартанцев из масонской ложи общаются с внеземными цивилизациями. Лететь до Земли много световых веков. А общаться через дыру в пространстве быстрее и удобнее. На Земле не очень много точек, где расположены такие порталы. Одна из них — в Адонском заливе. Зачем мы нужны инопланетянам? Чтобы не дать нам наделать глупостей и кое-чему научить. Но не всех, а только избранных. Зачем нам, точнее, избранным инопланетяне? Для мирового господства, конечно. Ибо кто владеет информацией, тот владеет миром, как сказал Ротшильд. Неужели кто-то думает, что эти избранные общаются с инопланетянами из альтруистических побуждений, чтобы облегчить нам жизнь? Как доказательство последнего вопроса утверждения, приводится еще один факт, донесенный до нашего сведения какими-то странного вида агентами, то ли дезертирами, то ли самозванцами. Они охотно рассказывают, что провели на военной базе в Адонском заливе несколько лет, и над ними ставили опыты по изменению ДНК и созданию совершенных солдат. Опыты ставятся по заданию избранных, элитными военными из НАТО и опытными учеными при участии советников из космоса. То есть избранные создали в заливе конвейер по производству каких-то военизированных роботов-фантомов, и готовятся к войне и переделу мира. В этой версии внеземные цивилизации предстают как враждебные по отношению к землянам. Они работают вместе с новым мировым порядком по устранению преград для воплощения какого-то дьявольского плана. Вторая версия той же истории несколько отличается от первой. Внеземные дружественные цивилизации, напротив, пытаются не допустить развития событий, уготовленного новым мировым порядком, то есть избранными. Они оди пытаются всеми силами прорваться через портал и спасти ничего не подозревающее человечество. Но именно поэтому возле портала держат войска, чтобы этим дружественным пришельцам помешать. По поводу всего этого трудно что-то сказать. Но никаких доказательств, кроме наличия в этом месте войской воронки, пока представлено не было.